Новейший писмовник. Что такое письмо? Письмо есть один из способов обмена мыслями и чувствами. Но так как очень часто письма пишутся людьми бессмысленными и бесчувственными, то это определение не совсем точным. Придётся остановиться на определении данным одним образованным почтовым чиновникам. Письмо есть такое имя существительное, без которого почтовые чиновники сидели бы за штатом, а почтовые марки не были бы продаваемы. Письма бывают открытые и закрытые. Последние должны быть распечатываемы со всею осторожностью и по прочтению вновь тщательно запечатываемы, дабы адресат не мог впасть в сомнение. Чужие письма читать вообще не рекомендуется. Хотя, впрочем, польза ближнего и предполагает это прочтение. Родители, жены и старшие, пекущиеся о нашей нравственности, образе мысли и чистоте убеждений, должны читать чужие письма. Письма надлежит писать отчетливо и с разумением. Вежливость, почтительность и скромность в выражениях служат украшением всякого письма. В письмах же к старшим надлежит, помимо того, руководствоваться табелью о рангах, приписывая имени адресата его полный титул, например, ваше превосходительство, отец и благодетель Иван Иванович, просвещённые внимание ваше и прочее. Литераторы, артисты, и художники чинов и титулов не имеют, а почему письма к этим лицам начинаются с простого МГ? Милостивый государь. Образцы писем к начальнику. Ваше превосходительство, милостивый отец и благодетель. Осмеливаюсь почтительнейше донести вашеству, что помощник бухгалтера Пересекин, будучи вчера на крестинах у черта Болтова, неоднократно высказывал мысль о необходимости перекраски полов в правлении, покупки нового сукна на столы и прочее. Хотя всей мысли и нет ничего вредоносного, но нельзя не подметить в ней некоторого недовольства существующим порядком. Жаль, что среди нас есть ещё люди, которые по легкомыслию не могут оценить благ получаемых от вашества. Чего они хотят и что им нужно? Не доumeваю и скорблю, вашество. Благодеяние в коих вы неутомимы, не имеют числа, но довершите, вашество, благостояние ваше и исторните из среды нашей людей, кои и сами гибнут, и других влекут к гибели. Примите, вашество, и прочее. Ваш молитвенник Семен Гнуснов. Баскриптум. Осмелюсь напомнить вашеству о месте помощника-бухгалтера, который вы изволили обещать сплемяннику моему капитону. Человек, хотя не образованный, но почтительный и трезвый. К подчиненному. Третьего дня, подавая мне и жене моей калоши, ты стоял на сквозном ветру и, как говорят, простудился от каковой причины и не являешься на службу. За такое небрежение к своему здоровью объявляю тебе строгий выговор. Любовное письмо. Милостивая государыня Марья Еремеевна. Имея крайнюю нужду в деньгах, имею честь предложить вам руку и сердце. На случай какого-либо сомнения прилагаю при сём полицейское свидетельство о поведении. Любящий М. Прунов. Дружеское. «Любезный Вася, не можешь ли ты, голубчик, дать мне взаймы до завтра пять рублей?» Завой и Пахондриков. Отвечать следует так: не могу. Деловое. Ваше сиятельство, княгиня Мелитриса Кирбицевна, почттельнейше осмеливаюсь напомнить вашему сиятельству о карточном должке в размере одного рубля 12 копеек, кое я имел честь выиграть у вашего сиятельства третьего года у Белоедова и до сих пор не имел ещё чести получить. В ожидании и прочее. Зелёна Пупов. Вредное и пагубное. Вашество, вчера я случайно узнал, что наградами, которые я получил к Новому году, я обязан не моим личным заслугам, а моей жене. Служба моя у вас, конечно, уже невозможна, и я прошу о переводе. Проймите уверение в моем к вам презрении и прочее. Такой-то. Ругательное. Милостивый государь, вы рецензент. Письмо к литератору. Милостивый государь. Веча я и не с доком с вами, но не могу из любви к ближнему и искренне сожалея вас, по всей видимости, вы человек способный, мне обратиться к вам с добрым советом. Бросьте ваше вредоносное занятие. Один из ваших доброжелателей. Подписи следует избегать в видах возможности компрометации. Новогоднее великомученики На улицах картина ада в золотой раме. Если бы не праздничное выражение на лицах дворников и городовых, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взад и вперед с треском и шумом стоят парадные сани и кареты. На тротуарах, высунув языки и даращивая глаза, бегут визитеры. Бегут они с таким азартом, что ухвати жена Пантифрия какого-нибудь бегущего коллежеского регистратора за фалду, то у нее в руках осталась бы не одна только фалда, но весь чиновничий бок с печенками и селезенками. Вдруг слышится пронзительный полицейский свист. Что случилось? Твордики отрываются от своих позиций и бегут к свистку. "Остановитесь! Идите лошадь! Нет, в оба мызз глядите. Мэр то глянув не голодевела что ли? Народ. У одного из подъездов на дортуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых колёсах. Возле его мертвецки бледого, свежевыбритого лица валяются разбитые очки, шуба до груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака и Станислава третьей степени. Грудь медленно и тяжело дышит, глаза закрыты. Господи! толкает городской чиновник. Господи, не велено тут лежать. Ваш благородие. Но господин ни гласа, ни вздыхания. Положившись с ним минут 5 и не приведя его в чувство, блюстители кладут его на извозчика и везут в приёмный покой. Хорошие штаны, говорит городовой, помогай фельдшеру растять бодво. Должно овечье стоит, а жале от колдовская. Яжели по штанам судить то из благородных. В приёмном покое, полежав часа полтора и выпив целую склянку валерианы, чиновник приходит в чувство. Узнают, что он титулярный советник Герасим Кузьмич Синкритеев. «Что у вас болит?» – спрашивает его полицейский врач. «С новым годом, с новым счастьем!» – вормочет он, тупо глядя в потолок и тяжело дыша. «И у вас так же? Но что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка, вы пили что-нибудь?» «Нет, да, нет, но отчего же вам дурно сделалось?» А шелerts. Я я визиты делал. Много стало визитов сделали? Не, нет. Я в логах. А до обед пришедший выпил я чаю и пошёл к Николаю Михайлычу. Тот, конечно, расписался, а те дошёл на офицерскую и к Качалкину. Тут тоже расписался. Ещё помню, тут в переде меня с хвозняком продуло. От качалки на Выборгскую сходил к Иван Иванычу, расписался. Ещё одного чоловіка привезли, докладывает городовой. А к Ивану Иванычу, продолжает Синклетейв, купцу Крымову рукой подать, зашёл поздравить с семейством, предлагает выпить за праздник. А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь. Ну выпил рюбки три, колбасой закусил. Отъедена петербургскую сторону к Клиходееву, хороший человек. И всё пешком? Пешкомс. Расписался у Клиходеева, от него пошёл к Елиаге Емельядовне. Тут завтракать посадили и кофеём попочивали. От кофеё распарился, оно должно быть и в голову и ударило. От Елиаги Емельядовны пошёл к Облеухову, а Облеухову Василию звать, имединник. Не съешь имединого пирога, обидишь Отставного у Ваельного и двух чановников привезли, докладывает Городовой. Съел кусок пирога, выпил Рябиновый и пошел на Садовый к Изюмову. У Изюмова холодного пива выпил, в горло ударило. От Изюмова к Кошкину, потом к Карлу Карлычу, от деда к дяде Петру Зимёнычу. Племянница Настя шоколадом попоил, потом к Кляпкину зашел. Нет, вру, не к Кляпкину, а к Дарье Никодимовне. От нее уж к Кляпкину пошел. Ну-с... И везде хорошо себя чувствовал. Потом у Иванова, Курдякова и Шиллера был, у полковника Парашкова был, и там себя хорошо чувствовал. У купца Дунькина был. Пристал ко мне, чтоб я коньяк пил и сосиску с капустой ел. Выпил я рюмки три, пару сосисок съел, и тож ничего. Только уж потом, когда от рыжёбого выходил, почувствовал в голове мерцание, ослабел, не знаю я от чего. Вы утомились? «Отдохните немного, и мы вас домой отправим». «Нельзя мне домой!» – стонет Синклитеев. «А нужно еще к зятю Кузьме Вавиловичу сходить, к экзекутору, к Наталье Егоровне. У многих я еще не был, и не следует ходить. Нельзя! Как можно с Новым годом не поздравить? Нужно-с! Не сходи к Наталье Егоровне, так жить не захочешь. Уж вы меня отпустите, господин доктор, не невольте!» Сент-Клетиев поднимается и тянется к одежде. Домой ехать, если хотите, говорит доктор. Но о визитах вам думать даже нельзя. Ничего, Бог с поможет, вздыхает Сент-Клетиев. Я потихонечку пойду. Чиновник медленно одевается, кутается в шубу и пошатываясь выходит на улицу. Ещё оператор к чиновнику привезли, докладывает городовой. Куда прикажете положить? О драме Два друга, мировой судья Полу Ехтов И полковник генерального штаба Фитя Флеев Сидели за приятельской закуской И рассуждали об искусствах Я читал Тена, Лезинга Да мало ли чего я читал Говорил Полу Ехтов Угощая своего друга Кахетинским Молодость провел я среди артистов Сам пописывал и многое понимаю Знаешь, я не художник, я артист Но у меня есть нюх, этот чутье, сердце есть. Сразу, брат, разберу, ежели где фальшь или неестественность. Меня не надуешь, будь ты хоть Сара Бернар или Сальвини. Сразу пойму, ежели что-нибудь этакое, фокус какой-нибудь. Да ты чего ж не ешь? Ведь у меня больше ничего нет. Я уже наелся, брат, спасибо. А что драма наша, как ты говоришь, пала, так это верно. сильно палла. Конечно, да ты посуди, Виля. Нынешние драматурги, актёры стараются, как бы это попонятия для тебя выразиться, стараются быть живыми, реальными. На сцене ты видишь то, что ты видишь в жизни. А разве нам это нужно? Нам нужна экспрессия, эффект. Жизнь тебе и так уж надоела. Так дней пригляделся, привык, тебе нужно такое, это такое, чтобы все твои нервы повыдёргало, внутренности переворотило. Прежний актёр говорил естественным, гробовым голосом, бил себя кулачищами по груди, орал сквозь землю проваливаться. Но зато он был экспрессивен, и в словах его была экспрессия. Он говорил о долге, о гуманности, о свободе. с каждым действием ты видел самоотвержение подбеги человек любит страдание бешнуй страсть а теперь теперь видишь ли нам нужна 60 Глядишь на сцену и видишь, тьфу, и видишь поганца какого-нибудь, жулика, червяка в порванных штанах, говорящего ерунду какую-нибудь, шпажинский или какой-нибудь там невеженский, считают этого паршивца героем, а я бы, ей-богу, ей-богу, досадно, попадись он мне в мою камеру, взял бы его про хвост, да знаешь, по 119 статье, по внутреннему убеждению, месяца этак на три, на четыре. Послышался звонок. Полуектов, вставший было, чтобы нервно зашагать из угла в угол, опять сел. В комнату вошёл маленький краснощёкий гимназист в шинели и с ранцем на спине. Он робко подошёл к столу, шатнул ножкой и подал Полуектову письмо. "Кланделась вам дяденька Мамаша", сказал он. "И велела передать вам это письмо". Полуектов распечатал конверт, надел очки и громко прозапел, и принялся за чтение. "А сейчас, душенька, сказал он, прочитав письмо и поднимать. «Пойдем. Извини, Филя, я оставлю тебя на секундочку». Полуехтов взял гимназиста за руку и, подбирая пол из своего халата, повел его в другую комнату. Через минуту балковник услышал странные звуки. Детский голос начал о чем-то умолять. Мольбы скоро сменились визгом, а за визгом последовал душу раздирающий рев. «Дяденька, я не буду!» — услышал полковник. — Колубчик, я не буду! Ай-яй-яй, родник, я не буду! Странные звуки продолжались минуты две. За ним все смолкло, дверь отворилась, и в комнату вошел Полуехтов. За ним, застегивая пальто и сдерживая рыдание, шел гимназист с заплаканным лицом. Застегнув пальто, мальчик шаркнул ножкой, выдер рукавов в глаза и вышел. Послышался звук запираемой двери. — Что это у тебя сейчас было? — спросил Финтифлейф. «Да вот, сестра просила в письме посечь мальчишку. Двойку из греческого получил. А ты чем борешь?» «Ремнем? Самое лучшее». «Ну, так вот, на чем я становился?» «Былишь, не обывал, сидишь в кресле, глядишь на сцену и чувствуешь, сердце твое работает, кипит. Ты слышишь куманные слова, видишь куманные поступки, видишь одним словом прекрасные. И, веришь ли, я плакал». Бывал сижу и плач как дурак. "Чего ты, Петя, плачешь?" спрашивает бывало жена. "А я и сам не знаю, отчего я плачу. На меня, вообще говоря, с этого действует воспитывающе. Та, да? откровенно говоря, кого не трогает искусство, кого оно не облагораживает, кому как низку усту мы обязаны присутствием у нас высоких чувств, каких не знают дикари и не знали даже предки. У меня вот слёзы на глазах. Это хорошие слезы, и, и не стяжусь я их. Выпьем, брат. Да процветают искусство и гуманность. Выпьем. Дай бог, чтобы наши дети так умели чувствовать, как мы чувствуем. Приятели выпили и заговорили о Шекспире. О женщинах. Женщина. Женщина. Самовысотворение мира считается существом вредным и злокачественным. Она стоит на таком низком уровне физического, нравственного и умственного развития, что судить ее и зубоскалить над ее недостатками считает себя в праве всякой, даже лишенной всех прав, прохвост и сморкающийся в чужие платки губошлеп. Анатомическое строение ее стоит ниже всякой критики. так да какой-нибудь солидный отец семейства видит изображение женщины, а натюрель то всегда брезгливо морщится и сплёвывает в сторону. Иметь подобные изображения на виду, а не в столе или у себя в кармане, считается моветонством. Не мой шин гораздо красивее женщины. Как бы он ни был жилист, волосатый и угриват, как бы ни был красив его нос и узек лоб, он всегда снисходительно смотрел на женскую красоту и женилcя на не ней иначе, как после строгого выбора. Нет с того Квазимодо, который не был бы глубоко убеждён, что пары ему может быть столь красивая женщина. Один отставной поручик, обокравший тещу и щеголявший в жениных полусапожках, уверял, что если человек произошел от обезьяны, то сначала от этого животного произошла женщина, а потом уж мужчина. Титулярный советник Селюнкин, от которого жена запирала водку, часто говорила, что самое ехидное насекомое в свете есть женский пол. Ум женщины никуда не годится. У нее волос долг, но ум короток. У мужчины же наоборот. Женщины нельзя потолковать ни о политике, ни о состоянии курса, ни о чинщевиках. В то время, когда гимназисты третьего класса решают уже мировые задачи, а коллежские регистраторы изучают книгу «30 тысяч иностранных слов», умные и взрослые женщины толкуют только о модах и военных. Логика женщины вошла в поговорку. Когда какой-нибудь надворный советник, анафемский или департаментский сторож Дорефей заводит речь, А бес pergi или а пользе наук, то любо послушать их. Приятно и умелительно. Как даже чья-нибудь супруга, за неимением других тем начинать говорить о детях или пьянстве мужа, то какой супруг воздержится, чтобы не воскликнуть: "Затарантило таранта!" Но ну, да и логика же, господи, прости ты меня грешного, изучать науки женщина не способна. Это явствует уже из одного того, что для неё не заводят учебных заведений. Мужчины, даже идиоты и кретины могут не только изучать Тауги, но даже и занимать кафедры, но женщина, ничтожество ей имя, она не сочиняет для продажи учебников, не читает рефератов и длинных академических лекций не ездит на казённый счёт в учёной командировке и не утилизирует заграничных диссертаций. Ужасно неразбыто. Творческих талантов у нее ни капли. Не только великая и гениальная, но даже пошлая и шантажная пишется мужчинами. Ей же дана от природы только способность заворачивать в творение мужчин пирожки и делать из них попередки. Она порочна и безнравственна. От нее идет начало всех зол. В одной из старинных книг сказано «Мульер эст Малеус». «Пер квэм диаболус молит от малет универсум мондум». Женщина — это молот, которым дьявол размягчает и молотит весь мир. Когда дьяволу приходит охота учинить какую-нибудь пакость или каверзу, то он всегда норовит действовать через женщин. Вспомните, что из-за Бель-Элен вспыхнула Троянская война, Месалины совратилась с пути истинного ни одного паеньку. Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жёны. Это совершенно верно. Пропивают, вин проигрывают и на амали тратят чиновники только жалование. Имущество предпринимав, казённых подрядчиков и секретарей тёплых учреждений всегда записаны на имя жены. Распущена женщина, да нельзя. жажде богата. Барня всегда окружена десятками молодых людей, жаждущих попасть к ней в Альфонсы. Ха-ха. Бедные молодые люди. Отечество женщине не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов. Короче, Она лукава, болтлива, суетна, лжива, лицемерна, корыстолюбива, бездарна, легкомысленно, зла. Только одно и симпатично в ней. А именно то, что она производит на свет таких милых, грациозных и ужасно умных душек, как мужчины. За эту добродетель простим ей все ее грехи. Будем к ней великодушны все, даже как котки в пиджаках и те господа, которых бьют в клубах под свечниками по мордасам. О женщина, женщина, женщина. Сергей Кузьмич, прочитав редактор провинциальной газеты кукиш с маслом, утомлённый и измученный, воротился из редакции к себе домой и повалился на диван. Слава богу, я дома, слава богу. Я дома наконец. Отдохну душой здесь. У домашнего очага, около жены, моя Маша единственный человек, который может понять меня, искренно посочувствовать. «Чего ты сегодня такой бледный?» – спросила его жена Марья Денисовна. «Да так, на душе скверда. Пришел вот к тебе и рад. Душой отдохну». «Да что случилось?» «Вообще, скверда». А сегодня в особенности. Петров не хочет больше отпускать в кредит бумагу. Секретарь запьянствовал. Но все это пустяки. Уладится как-нибудь. А вот где беда Манечка. Сижу я сегодня в редакции и читаю корректуры своей передовой. Вдруг, знаешь, отваляется дверь и входит князь Прочуханцев. Давниший мой друг и приятель, тот самый, что в любительских спектаклях всегда первых любовников играет и что актрисе Зрякиной за один поцелуй свою белую лошадь отдал. Зачем, думаю, черти понесли? Это не даром. Зрякиной, думаю, пришёл рекламу делать. Разговорились, что до чего пятой, десятой. Оказывается, что не за рекламой пришёл. стихи свои принёс для напечатания. Почувствовал, говорит, я в своей груди огненный пламень и пламенный огонь, хочется вкусить сладость авторства. Выдевает из кармана розовую раздушенную бумажку и подаёт. "Стихи", говорит, "я, говорит, чего них несколько субъективен, но всё-таки и дикрас и был субъективен. Взял я эти самые субъективные стихи и читаю. Чепуха невозможнейшая. Читаешь их и чувствуешь, что у тебя глаза чешутся и под ложечкой давят, словно ты жердов проглотил. Посвятил стихи Зрякиной. Посвяти он мне эти стихи, и я бы на него мировому подал. В одном стихотворении пять раз слово стремглав. Арифма... «Ландышей» вместо «ландышей» Слово «лошадь» рифмует с «ношей» «Нет, говорю, вы мне друг и приятель Но я не могу поместить ваших стихов» «Почему-с?» «А потому, по независимым от редакции обстоятельствам Не подходят под программу газеты» «Покрасдел я весь, глаза стал чесать Соврал, что голова трещит Ну как ему сказать, что его стихи никуда не годятся» Он заметил, не жлмаюсь вот щели, и надулся как индюк. Вы, говорит, сердитый на Зрякину, а потому и не хотите печатать моих снихов. Я понимаю. Понимаю, милостивый государь. В лицеприятии меня упрекнул, назвал филистиером, клирикалом, ещё что-то там. Битых 2 часа читал мне нотацию. В конце концов пообещал затеть эти интригу вроде в моей особой, не простившись уехал. Такие-то дела, матушка. Четвертого декабря на Варвару Зрякина именилица и стихи должны появиться в печати во что бы то ни стало. Хоть умри, да помещай. Напечатать их невозможно, газету острамишь на всю Россию. Не напечатать тоже нельзя. Про чуханцев интригу затеять и не за горош пропадешь. Изволь-ка теперь придумать, как выбраться из этого ерундистого положения. «А какие стихи? О чем?» – спросила Мария Денисовна. Не отчом, я ronda. Хочешь прочту. Начинаются не так. Сквозь дым мечтательной сигары носилась ты в моих мечтах, деся за собой любви удары с улыбкой пламенной в устах. А потом сразу переход Прости меня, мой ангел белоснежный Подруга дней моих и идеал мой нежный Что я, забыв любовь, стремглав туда бросаюсь Где смерть и пасть, о, ужасаюсь И прочая чепуха Что ж, эти стихи очень милые Всплеснула руками Мария Денисовна Даже очень милые Чем не стихи? Ты просто придираешься, Сергей Сквозь дым сулит при пламени значит ты ничего не понимаешь ты не понимаешь тиркей ты не понимаешь а не я нет извини прозы я не понимаю а стихи я отлично понимаю князь превосходно сочинил отлично ты ненавидишь его но и не хочешь печатать редактор вздохнул и постучал пальцем сначала по столу потом по полу же на такие пробормотал он презрительно улыбаясь И узяв свой чемодан, он горько покачал головой и вышел из дома. Иду искать просвету, где оскорблённому есть чувство уголок. О, женщина, женщина! Вродь чем-то баба одинокой, думал он, шагая к ресторану "Лондон". Ему хотелось запить. Городсковор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 нельзя отрицать их пользу в некоторых случаях в семейной жизни, например, представьте себе, что жена, а мужа моего нет здесь, блондиночка окинула взором собеседников и убеждать, что в гостиной нет её мужа, продолжала. Представьте себе, что жена в силу каких бы там ни было причин не желает, чтобы положен он не смел и подходить к ней.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 У Писемского даже есть кое-что в этом роде. Доктор приходит к мужу и во имя здоровья жены приказывает ему отказаться от своих супружеских обязанностей. Vous comprenez? А я ничего не имею против, господин доктор, сказал сидящий в стороне старичок-чадовник. Милейший, и могу вас уверить, у меня ещё род благодетель, наши они ежели уникнут. рассудить сами, что ради не мои. Вы вот, мадам, сейчас начнёте супросить обязательства её, а я вам скажу насчёт наших обязанностей. Мы тоже ведь любим спокойствие и ужиление душевное такое, чтобы всё хорошо было. Службу свою я знаю. Но ежеле ваш положен привысходительство, вы изволите требовать, что по вей службой, то изводитесь. Это уж ан дан, да? Нам наш покой тоже дорог. Вы знаете нашего генерала? Душа человек великолушая. Все поступки, можно сказать, душевные. Или обидит тебя, руку тебе подаст. Насчет семейства, расспросит. Начальник равного с тобой поведения. Шуточки, а так прибауточки, всякие анекдотцы. Как отец, с этим словом, короче говоря. Но раза три в год в этом великом человеке переворот бывает. Меняется, совсем другим делается и... «Не дай тебе, Господи!» Любит, знаете ли, реформы вводить. Это его струна, идея, как говорят социалисты. И когда он, раз и три в год с ним это случается, начнет реформы вводить, не подходим к нему тогда. Как тигр или лев какой-нибудь, красный ходит, такой потный, дрожит, говорит, что у него людей нет. Ходим все мы тогда бледны И помираем от ужаса И держит нас на службе До поздней ночи мы пишем, бегаем Архив, роем справки И не дай тебе, господи И злому татарину этого не пожелаю В аду кромешном лучше Она медне плакала, что его Не понимает, что помощников Настоящих у него нет Плакал-ц, а нежно нам приятно Видеть, как начальник плачет Сыричок умолк И отвернулся, чтобы не показать слез, заблестевших на его глазах «При чем же тут доктора?» — спросила блондиночка «А вот при чем-то!» «Посойте, как только мы заприметь, стало быть, что начинается этот самый переворот, быть сейчас к доктору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 Доктор тот, С. Чокслаблит такой, известен сам в печенией был и всю сладость кушил. И идёт к нашему свидетелю, печонке говорит не того, что-то у них там не того, аж превосходительство. Вы бы говорить за границу, водоми пользоваться. Ну, набугает печонками, а тот известны человек мнительный, болезни стражит сейчас за границу, а реформы-то тю-тю, вотс. А вот, э, ежели присяжным заседателям положим, начал купец: "Кому идти, я жалею". После купца стала говорить одна пожилая дама, сын которой недавно чуть было не пошёл на военную службу. И докторов стали хвалить, говорили, что без них никак нельзя, что если бы на этом свете не было докторов, то было бы ужасно. И решили в конце концов так, что ежели бы не было докторов, то люди болели бы и умирали гораздо чаще. Антон Павлович Чехов. А разговор. Рыбья любовь. Как это ни странно, но единственный карась, живущий в пруде близ дачи генерала Понтолыкина, улюбился под самую уши в дачницу Соню Мамочкину. А впрочем, что же тут странного? Влюбился же Лермонтовский демон в Тамару, А лебедь в леду. И разве не случается, что канцелеристы влюбляются в дочерей своих дачников? Каждое утро Соне мамочки приходило со своей тётей купаться. Влюблённый карась плавал у самого берега и наблюдал. От близкого соседства с литейным заводом Каранделяса навья Вода в пруде давно уже стала коричневой, но тем не менее карасю все было видно. Он видел, как по голубому небу носились белые облака и птицы, как разоблачались дачницы, как из-за прибрежных кустов поглядывали на них молодые люди, как полная тетя, прежде чем войти в воду, минут пять сидела на камне и, самодовольно поглаживая себя, говорила «И в кого я такой слон уродилась?» Даже глядеть страшно. Сняв с себя лёгкие одежды, Соня с визгом бросилась в воду, плавала, пожималась от холода, а карась тут как тут подплывал к ней и начинал шадно целовать её ножки, плечи, шею. Выкупавшись, дачницы выходили домой пить чай со сдобными булками, а карась одиноко плавал по громадному пруду и думал: Конечно, о шансах на взаимность не может быть и речи. Может ли она, такая прекрасная, полюбить меня, карася? Нет, тысячу раз нет. Не обольщай же себя мечтами, презренная рыба. Тебе остается только один удел — смерть. Но как убереть? Револьверов и фосфорных спичек в пруде нет. Для нашего брата карасей возможно только одна смерть — пасть щуки. На где взять щуку? Была тут в рудье когда-то одна щука. Да и та издохла от скуки. Ой, я несчастный, и, помыслив о смерти молодой пессимист зарывался в тину и писал там дневник. Однажды перед вечером Соня и её тётя сидели на берегу пруда и удили рыбу. Карась плавал около поплавков и не отрывал глаз от любимой девушки. Вдруг, во мглу его, как молния сверкнула идея. Я умру от её руки, подумал он и весело заиграл своими плавниками. О, это будет чудная, сладкая смерть. И, полный решимости, только слегка побледнев, он подплыл к крючку Сони и взял его в рот. "Соня, у тебя клюёт!" взвизгнула тётя. "Милая, у тебя клюёт!" Ах, Соня подскочила и дёрнула изо всех сил. Что-то салатистое сверкнуло в воздухе и шлепнулось в воду, оставив после себя круги. «Сорвалось! Сорвалось!» — скрикнули обе дачницы, побледнев. «Сорвалось! Ах, милая!» Посмотрели на крючок и увидели на ней рыбью губу. «Ах и милая!» — сказала тетя. «Не нужно было так сильно дергать. Теперь бедная рыбка осталась без губы». Сорвавшись с крючка, мой герой был ошеломлён и долго не понимал, что с ним. Потом же, придя в себя, он простонал: "Опять жесть! Опять всё насмешка судьбы!" Заметившее, что у него где-то стоит ниже челюсти, карас побледел и дико захохотал. Он сошёл <рел invade> с ума. Но я боюсь, как бы не показалось странным, что я хочу занять внимание серьезного читателя судьбой такого ничтожного и неинтересного существа, как карась. Впрочем, что же тут странного? Описывают же дамы в толстых журналах никому не нужных пискарей и улиток. А я подражаю дамам. Быть может, даже я сам дамы и только скрываюсь под мужским псевдонимом. Итак, карась сошел с ума. Несчастны, жив ещё до сих пор. Кареси вообще любят, чтобы их жалили в Спитании. Мой же герой любит теперь всякую смерть. Соня Мамочкина вышла замуж за содержателя аптекарского магазина, а тётя уехала в Липецк к замужке сестря. В этом нет ничего странного, так как у замужней сестры шестеро детей, и все дети любят тётю. Ну, далее. На литейном заводе к Гранделе сыновья служит директором инженер Крыцин. У него есть племянник Иван, который, как известно, пишет стихи и с шатностью печатает их во всех журналах и газетах. В один знойный полдень молодой поэт, проходя мимо пруда, вздумал выкупаться. Он разделся и полез в пруд. Безумный карась принял его за соню мамочкину, подплыл к нему и нежно поцеловал его в спину. Этот поцелуй имел самые губительные последствия. Карась заразил поэта пессимизмом. Ничего не подозревая, поэт вылез из воды и, дико хохоча, отправился домой. Через несколько дней он поехал в Петербург. Побыв там в редациях, он заразил всех поэтов пессимизмом. И с того времени наши поэты стали писать мрачные, унылые стихи. Слова, слова и слова. На большом номерном диване лежал телеграфист Груздев. Подперев кулаками свою белокурую голову, он рассматривал маленькую рыжеволосую девушку и вздыхал: "Катя, что заставило тебя так пасть? Скажи мне", вздохнул между прочим, грустяв. "Как ты озябла, дака. На дворе был один из самых скверных мартовских вечеров. Тусклые фонарные огни едва освещали грязный, разжиженный снег. Всё было мокро и грязно". Сера ветер напевал тих и робко, точно боялся, что ему не запретили петь. Слышилось: "Шлёпани по грязи, тошдила природу". Катя, что заставила тебя так пасть?" спросил ещё раз Грузнев. Катя робко поглядела в глаза Грузневу, глаза честные, тёплые и искренние, так показалось ей. А ичи патчи и создания так и лезут на чест и глаза, лезут и налетают как бы толкина огонь. Каши их не покорми, а только всколени на них потеплей. Катя те ребя бы хрому от скатерти конфузливо рассказала Груздеву свою жалкую повесть. Повесть самая обыкновенная, подлая. Он обещания, надувательство и прочее. Какой же он подлец! проворчал Груздев негодуя: "Есть же такие мерзавцы, чёрт бы их взял совсем. Богат он, что ли?" "Да, богат". "Джекки знал. И вы тоже хороши, нечего сказать. Зачем вы, бабы, деньги так любите? На что они вам?" "Он побожился, что она всю жизнь обеспечит", прошептала Катя. "А разве это плохо?" я и польстилась. "У меня мать старуха". "М-м, не счастье вы не счастли".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 Степ, тебе больно? Так тебе и следует, мерзкая. Катя сказала немного, меньше грустиво, но понять можно было многое. Она хотела прочесть целую исповедь так хорошо знакомой каждому честному развратнику, но не получалось, из её речи ничего, кроме нравственных самопосчётчен. Всю душу себе исцарапала. Всё пробовала уже, но ничего не выходит. Ничего. Всё одно погибать.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 вздохнул Груздев, взглянув на часы. И справишься, Бог даст, коли захочешь. Плачущая Катя медленно расстегнула три верхние пуговки шубки. Роман с красноречивым героем сушевался из ее головы. Вентиляцию отчаянно звизнул ветер, тот, что он первый раз в жизни видел насилие, которое может совершить иногда несущий кусок хлеба. На виху где-то далеко за потолком забрянчели на плохой гитаре. Пошлая музыка. Тёща-адвокат. Это произошло в одно прекрасное утро ровда через месяц после свадьбы Мишеля Пузырёва с Лизой Мамуниной. Когда Мишель выпил свой утренний кофе и стал искать глазами шляпу, чтобы ретироваться на службу, к нему в кабинет вошла тёща. И я зідьєль шевас Мішель, минуть напіч, сказала она. І хвортісь, мой друг. Я знаю, что зідья не любит говорить з дётчими, но мы, кажется, сошлись с вами, Мішель. Мы не зять и не тёща, а умные люди. У нас много общего. Ведь да? Дётчи взялся сесть на диване. Чем могу быть полезен, мудерген, мамаша? А вы умный человек мишель очень умный я тоже не глупа мы поймём друг друга надеюсь я давно уже собираюсь поговорить с вами мон птит мой маленький скажите мне откровенно ради ради всего святого что вы хотите сделать с моей дочерью взгляд стал больший глаза ужатели я, я знаете ли согласна пусть почему же Новый вещь хорошая без литературы дляся по Эйзевич я понимаю приятно если женщина образованна и сама воспитанна я понимаю но для чего ange, мой ангел мой ангел э то есть я не совсем вас понимаю я не понимаю ваших отношений к моей лизе вы женились с ней но разве она вам жена подруга она ваша жертва науки, книги там теории расти. Всё это очень хорошие вещи, но мой друг, вы не забывайте, что она моя дочь. Я не позволю. Она моя плоть и кровь. Вы убиваете её. Не прошло и месяца со дня вашей свадьбы, а она уже похожа у вас на щепку. Целый день сидит она у вас за книги читать эти глупые журналы, бумаги какие-то переписывает. Разве это женское дело? Вы не вывозите её, не даёте ей жить. Она у вас не видит общества, не танцует. Невероятно, Даша. Ни разу за всё время не была на балу. Ни разу. Но ни разу не была на балу, потому что сама не хотела. А по толкуть к ней самой. Вы знаете, какое вам а на мнение о ваших балах и танцах? Нет, Маша, моя тёргая. И я противно ваше безделье. Если она сидит по целым дням за книга или за работой, то верьте, у в этом никто не насилует её убеждения. За это-то я её и люблю, а за сим честь имею кланяться и прошу впредь в наши отношения не вмешиваться. Или сама скажете, если ей понадобится что-нибудь сказать. Вы думаете? Неужели вы не видите, как она кратка и нема? Любовь связала ей язык. Не будь меня, вы бы на нее хомут надели, милостивый государь. Даст, ветеран, деспот. Извольте сегодня же изменить ваше поведение. И слушать не хочу. Не хотите? И не нужно, невелика честь. Я и говорить бы с вами не стал, если бы не Лиза. Мне ее жаль. Она умолила меня поговорить с вами. Ну уж, это вы лжете. Это уж ложь, сознайтесь. Ложь? «Так поглядите же, грубая душа!» Тёща вскочила и рванула за дверную ручку. Дверь распахнулась, и Мишель увидел свою Лису. Она стояла на пороге, ломала себе руки и всхлипывала. Её хорошенькая мордочка была вся в слезах. Мишель подскочил к ней. «Ты слышала? Так скажи же ей, пусть поймёт свою дочь!» «Мама! Мама говорит правду!» — заголосила Лиза. «Я не выношу этой жизни! Я страдаю!» «М-м-м-м!» Вот как странно. Но почему же ты сама со мной не поговоришь об этом? И я, и я ты рассердишься. Но ведь ты же сама постоянно трактовала против пистели. Ты говорила, что любишь меня только за моё бездене, что тебе противна жизнь твоей среды. Я и полюбил тебя за это. До свадьбы ты презирал и ненавидела эту суетную жизнь. Чем же объяснить такую перемену? Тогда я боялась, что ты на мне не женишься. Милый Мишель, поедем сегодня на Жор-Фикс к Мари Петровне. Елиза упала на грудь Мишеля. Ну, вот, видите? Теперь убедились, сказала тётя и торжествующе вышла из кабинета. Ах, ты, дурак, простонал Мишель. Кто дурак? спросила Лиза. Тот, кто ошибся. Итрец. Шли два приятеля вечерней порой и идельный разговор вели между собой. Шли они по Невскому. Солнце уже зашло, но не совсем. Кое-где золотились ещё домовые трубы и сверкали церковные кресты. В слегка морозном воздухе пахло весной. "Весна в Олицке", говорил один приятель другому, стараясь взять его под руку. Поясницы это весна, горясть везде, ни здоровья, расходов много. Дачу не наймай, то досё. Да Ты, Павел Иванович, промещал и не понимаешь этого. Тебе не понять. У вас в провинции, как выразился однажды какой-то писатель, благодушие, но только не горя, не печали. Едите, пьёте, спите и никаких вопросов не знаете. Не то, что мы. Подмерзать начало. Замечаешь? Впрочем, и у вас не без горя, и у вас весной своя печаль. Теперь у вас, провинциалов, начинает кровь играть, страсти вушуют. Мы, столичные люди, каменные, льдяные, нет в нас пламени, и страстей мы не знаем. А вы, вулканы, везуи, пшш-пшш, дышат. Хе-хе-хе, ой, обожгусь, обрезательский Павел Иванович, сколько крови играет. Ни к чему ей играть, угрум ответил Павел Иванович. Да ну, полна отстать. Тихо лостой, не старый человек, отчего ж ей и не поиграть? Пусть себе играет, сколько хочет. И напрасно ты конфужишься. Ничего тут конфузного нет. Так только. Пауза. А какую, брат, я недавно девочку видел, как Кую девочку, пальчики я ближешь. Гобами всторас чмоктишь, когда увидишь. Огонь! Формы! Честный слобок. Хочешь пздакоблю? Полячка. Сауди зовут. Хочешь с виду к ней? Хмм, извини, Семён Петрович. А я тебе скажу, что это к дворянам не надлежит поступать. Не надлежит. Это бабье дело, кабацкое, а не твоё, не дворяцкое. Что такое? Д-чего? Да строчил Семён Петрович.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 «А еще тоже женатый, почтенный, в действительные скоро полезешь, в превосходительные...» «Стыд, срам! Месяц живу у тебя, а ты мне уж десятую предлагаешь, соваха!» Семен Петрович сконфузился, завертелся, точно его на карманном воровстве поймали. «Да я ничего!» — зальбедал он. «Я это так, только... Какой же ты...» Прошли шагов двадцать молча. «Несчастный я человек!» — застонал друг Семен Петрович, багровее и мигая глазками. «Несчастный я!» «Это ты верно, что я свах, верно! И был так и бы до самой гробовой доски таким буду, ежели хочешь знать, в аду за это самое гореть буду!» Семен Петрович отчаянно махнул правой рукой, а левый провёл под глазам. Цилиндр его сполз до затылка галоши сильнее заскребли по тротуару, кончик носа налился кровью. Пропадом пропаду за своё поведение И умру, не своей смертью погибну Чувствую, брат, свой порог и понимаю Но ничего я с собой не поделаю Ведь для чего я всех женским полом пичкаю Поневоле, брат, не ей, ей поневоле Ревнив я, как собака, каюсь тебе Как друг моему, ревность меня одолела Женился я, сам знаешь, на молоденькой, на красавице Каждый за ней ухаживает, то есть... может быть, на неё кто и глядеть не хочет, но мне всё кажется, слепой курице знать, всё пшеница, всякого шага боюсь. На меди ты после обеда ей руку, пожалуйста, а мне уж всё показалось, до жоп пернуть тебя захотелось, всего боюсь. Ну и приходится подеволе хитростью потреблять. Как только замечу, что кто-нибудь начинает увяваться оклы, я сейчас и поддещаюсь с девочкой, и хочешь ли бол. Вот, хитер, сволоде, дура. А я что я делаю? Стыц раб каждый день по девскому бегаю, вербую для приятелей этих шлепохлостых тварей, вот этих подлянок. А сколько у меня на них денег сходит, ежели бы ты знал. Некоторые приятели-то поняли мою слабость и пользуются, на мой счёт пробавляются, подлицы. Ах, Семён Петрович свистнул и побледнел. По Невскому мимо приятелей прокатилась коляска, в ней сидела молодая дамочка, визави дамочке сидел мужчина. Видишь? Видишь? Шана едет. Ну, как тут деревдавать? А ведь это он уже третий раз на ней катается. Не даром, не даром шлемят. Видал, как он на неё поглядывает? Прощай, побегу. Так э, не хочешь что делать? Нет. «Не хочешь про чай? Так и я ему ее! Созит-то!» Семен Дмитрович дохлобучил поглубже шляпу и, стуча палкой, побежал, стараясь не потерять из виду коляски. «Отец предводителем был», — вздохнул Павел Иванович. «Матушка в уважении, ей фамилия знатная, столбовая. Ах, измельчал народ». Язык до Киева доведет Куда мело искраился? Где тебя сыскать? Народная песня Первый Снять шапку Здесь не приказано Второй У меня не шапка, а цилиндр Первый Это все равнос Второй Нет, не все равнос Шапку из-за полтини купишь А поди-ка цилиндр купи Первый шапку или шляпу вообще второй снимай шляпу так вы выражаетесь здесьтей дораздит шапку шапку первый прошу не разговаривать вы мешаете прочим слушать второй это вы разговариваете и мешаете а не я я молчу брат и вовсе молчал бы ежели бы меня б не трогали бы первый цц второй нечего цыкать помолчал Яй сам умею цыкать, а глаза неч, вы на меня пялить, не поютс. Не таких видывал. Жана второго. Да перестань, будет тебе. Второй. Чего ж он ко мне пристал? Ведь я его не трогал. Ведь нет, так чего же от ко мне лезет? Или вы уж быть вы хотите, чтоб я на вас господину пристоу пожалился? Первый. После, после. Замолчите. Второй. Ага, испожался. «Что-то!» «Молодец, как это говорится, против овец!» «А против молодца сам овца!» «В публике!» «Тсс! Тсс!» «Второй!» «Даже публика заметила!» «Для порядку поставлен!» «А сам беспорядки делает!» Саркастически улыбается «Ха! Еще тоже медали на грудях!» «Сабля! Народ! Посмотришь!» «Первый уходит на минутку!» «Второй!» «Сыдно стало! Ушел!» Старый ведь с этой женщиной совсем потеряна, если слов стыдиться. Поговори, он ещё, так я бы ему ещё и не то сказал. Не знаю, как с их демратом обращаться. Жена второго. Молчи, публика глядит. Второй. Пускай глядит, свои деньги заплатил, а не чужие. А я же разговариваю, так не выводи из терпения. Ушёл тот, этот самый. Ну и молчу теперь. Желеменья, никто не трогает. Так зачем я стану разговаривать? Разговаривать не зачем. Я понимаю. Аплодируют. Бисс, бисс. Первый, третий, четвёртый, пятый и шестой. Словды вырастая из земли. Пожалуйста, идите. Второй. Куда это, болдее? За какое самое? Первый, третий, четвёртый, пятый и шестой. Пожалуйстась. Берут под руки второго. Не болтайте ногами. Пожалуйстась. Полекут. Второй. Свои деньги заплатившие вдруг это сам я. Увлекается в публике. Ещё ли вывели? Ярморчдыя. И даво. В карманах катового московского первой гильдии купца Дердава, возродившегося из Нижегородска ярмарки, найдена женой куча бумажек. Поважки изорваны, помяты, письма на них потёрты, Он, несмотря на это, на них можно было разобрать следующее. Милостивый государь Семён Иванович, побитый вами артист Крепунов согласен помириться на 100 рублей. Не берёт ни копейки не меньше. Жду ответа, ваш адвокат Н. Ерзаев. Господин невежда, купеческого звания, будто чу вами оскорблён по вашей необразованности, я подал жалобу господину мировому судье. Если вы сами не понимаете, то пусть правосудие и гласный суд укажут вам, какого я звания человек. Ваш адвокат Ерзаев говорил, что вы не согласны заплатить 100 рублей. В таком случае я могу скинуть и возьму с вас за вашу подлость 75 рублей. Только и снисхождение к вашему недалекому уму, к вашему животному, так сказать, инстинкту запрашиваю с вас так дешево. С образованных же людей я беру за оскорбление дороже. Артист Хрипунов. По делу взыскания с вас 539 рублей 43 копеек по оценке за разбитое зеркало и испорченное вами пианино в ресторане Глухарева помазывает синяки утром и вечером. Абуситово как сподобился подмочились идти за настоящие. Спустить должен я дрезнуть. Алёй под вечер к ведоси. Захватил музыканткой звук гарчицево, голову помазать да бамзили штук четыре. Повирай, как и попухли ави. Насчёт этих селянаков человекаси, погревели кусой моему удовольствию, а в отношении злостного банкротства бабушка на двое сказала. «Находясь в белой горячке от употребления излишних напитков Delerium Tremens, белая горячка, я ставил вам кровососные банки, чтобы привезти вас в надлежащую умственность. За каковой труд прошу подателю из сей записки уплатить с 3 рубля» — фельдшер Егор Фряков. «Сеня, ты не обижайся, записал я тебя у мирового в свидетеля на счет оскорбления в публичном месте. По рассуждению того случая, когда нас били, а ты говоришь, что я зря. Не фардывайся, потому ведь и тебе за загревок влетело. Не давай синякам сходить, расставляй счёт. Одна порция стерляжей ухи 1 руб 80 копеек. Одна бутылка финь-шампань 8 рублёв. За разбитый графин 5 рублёв. Извозчик за мамзелями 2 рубля. «Чей для цыгана — шестьдесят копеек. Запорванный фраг на официанте — десять рублев». «Целую тебя несет на раз и приходи по следующему адресу мебли комнаты Фаянцева номер восемнадцать спросить Марфу Севягину, твоя любящая Анжелика». «С подлинном, верно? Человек без селезенки».